Теперь мамушка заговорила вкрадчиво. Ну же, мисс Скарлетт, будьте умницы. Поешьте немножечко. Кэрин и мисс Юлин скушали все до капельки. — Еще бы мне скушать, они же трусливые, как кролики, — презрительно сказала Скарлетт. — А я не стану, убери поднос. Я прекрасно помню, как я уплела все, что ты притащила, а потом у калвертов было мороженое, для которого они получили лед из самой саванны, а я не смогла съесть ни ложечки. А сегодня я буду есть в свое удовольствие все, что захочу. Такой открытый бунт заставил мамушку грозно сдвинуть брови. Что положено делать воспитанной барышни, и что не положено, было в ее глазах непререкаемо и также отличалось одно от другого, как белое от черного. Никакой середины тут быть не могло. Сьюлин и Кэрин были воском в ее мощных руках и внимательно прислушивались к ее наставлениям. А вот внушить Скарлет. что почти все ее естественные природные наклонности противоречат требованиям хорошего тона, было нелегко. Каждая победа, одержанная мамушкой над Скарлет, завоевывалась с великим трудом и с помощью различных коварных уловок, недоступных белому уму. — Может, вам наплевать, как судачат про вашу семейку? — А мне это ни к чему, — ворчала она. — Не больно-то приятно слушать, когда про вас, мисс Скарлет. говорят что у вас воспитание хромает а уж я ли вам не толковала что настоящую то леди всегда видать потому как она ест клюнет словно птичка и все прямо сказать не понутру мне это не допущу я чтобы вы у господу Уилксов набросились как ястреб на еду и начали хватать старелок что не попадя Но ведь мама же леди а она ест в гостях возразила скарлет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 Не подавая виду, что победа осталась за ней, мамушка поставила поднос. А какое платье наденет, мой ягненочек? А вот это, сказала Скарлетт, указывая на пену золотого муслина в цветочек. Во мгновение ока мамушка изготовилась к новой схватке. Но уж нет, совсем негоже это обряжаться с утра. Кто это выставляет груди на показ до обеда, а у этого платья ни воротничка, ни рукавчиков, и веснушки ей же ей опять высыпят, что позабыли уж. На что стали похожи летом, когда посидели в саванне на бережку? И сколько я на вас за зиму пахтанья извела? Пойду спрошу миссис Эллен, чего она велит вам надеть. — Если ты скажешь ехать слово, прежде чем меня оденешь, я не проглочу ни кусочка, — холодно произнесла Скарлет. Потом она уже не пошлет меня переодеваться, времени не хватит. Мамушка снова вздохнула.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 Мамушка, поднатужившись, затянула шнуровку, и, когда тоненькая, зажатая между пластинок и скитового уса талия, стала еще тоньше, взгляд ее выразил восхищение и гордость. — Да уж, такой талии, как у моего ягняночка, поискать, — одобрительно промолвила она. — Попробуй зайти не так, мисс Юлин, она тут же хлоп в обморок. — Фух, — выдохнула Скарлет. еще ни разу в жизни не падала в обморок.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 — Давай скорее, не болтай так много. Вот, посмотришь, я выйду замуж, даже если не буду взвизгивать и лишаться чувств. Господи, да чего же туго ты меня зашнуровала? Давай сюда плати. Мамушка аккуратно расправила двенадцать ярдов зеленого в цветочек муслина, поверх торчащих на крахмаленных юбок, и принялась аккуратно застегивать на спине низко вырезанный лиф платья. — Упаси вас, бог, скидать шарф аль шляпу, ежели солнце станет припекать, — наказывала она. — Не то вернетесь черная, как старуха Слеттери. — Ну, теперь поешьте, голубка, только не торопясь. — Мало толку, если все пойдет обратно. Скарлет покорно присела к столу, исполненная сомнений. Сможет ли она дышать, если проглотит хоть кусочек? Мамушка сняла с вешалки большое полотенце, осторожно повязала его Скарлет на шею и расправила белые складки у нее на коленях. Скарлет принялась сначала за свою любимую ветчину и, хотя и не без труда, проглотила первый кусок. — Боже милостивый, поскорее бы уж выйти замуж, — возмущенно заявила она с отвращением, втыкая вилку в ямс. — Просто невыносимо. Вечно придуриваться и никогда не делать того, что хочешь. Надоело мне притворяться, будто я ем мало, как птичка, надоело степенно выступать, когда хочется побегать, и делать вид, будто у меня кружится голова после тура вальса, когда я легко могу протанцевать двое суток подряд. Надоело восклицать. Как это изумительно, слушая всякую ерунду, что несет какой-нибудь олух, у которого мозгов вдвое меньше, чем у меня, и изображать из себя круглую дуру, чтобы мужчинам было приятно меня просвещать, и мните себе не весть что. Не могу я больше съесть ни крошки. — Одну оладушку, пока не простыли, — непреклонно произнесла мамушка. — Почему девушка непременно должна казаться дурой, чтобы поймать жениха? — Додумается мне это от того, что жентмуны сами не знают, чего им нужно. Они только думают, что знают. Ну а чтобы не горевать целый век в старых девах, надо делать так, как они хотят. А жентмунам-то кажется, что им нужны тихие и маленькие дурочки. у которых и аппетиту, и мозгов не больше, чем у птичек. Сдается мне, ни один жентмун не сделает предложение девушки, ежели заметит, что она кое в чем смыслит больше его. Значит, для них большая неожиданность, когда они после свадьбы обнаруживают, что их супруги не полные идиотки. Но тогда уж все равно поздно. Они ведь женились уже. Да сдается мне жентмуны догадывают с малость, что у их жон есть кое-что в голове. Когда-нибудь я стану говорить и делать всё, что мне вздумается, и плевать я хотела, если это кому-то придётся не по нраву. — Не бывать этому, — угрюмо сказала мамушка. — Нет, пока я жива. — Ну, ешьте оладьи. Да обмакните их в соус, моя ласточка. Не думаю, чтобы все девушки-янки разыгрывали из себя таких дурочек.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 И если для этого нужно падать в обморок или делать вид, что падаешь, так она это сумеет. Если жеманством и наивно-глупым кокетством можно его привлечь, что ж, пожалуйста, она прикинется такой пустоголовой кокеткой, что даст сточков вперед даже этой безмозглой Кэтлин Калверт. А если понадобится действовать более смело, она готова и к этому. Сегодня или никогда. И, увы, не нашлось человека, который помог бы Скарлетт понять...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 Семья будет слишком взволнована ее обручением с Эшли и их бегством, чтобы выражать недовольство ее поведением на барбекю. И Скарлетт радовала, что Эллен была вынуждена остаться дома. Джеральд, с утра подкрепившись бренди, дал Джонасу Уилкерсону расчет, и Эллен осталась дома, чтобы принять у него дела и проверить отчетность.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 Сколько он не старался вдолбить Джералду, который, впрочем, с ним и не спорил, вполне разделяя его точку зрения, что отцом ребенка Эми Слеттери с такой же долей вероятия может оказаться любой другой мужчина, это никак не меняло дело в глазах Эллен. Джонас пылал ненавистью ко всем южанам. Он ненавидел их холодную учтивость и их высокомерное презрение к людям его круга, отчетливо проступавшее сквозь эту учтивость. и с особенной силой ненавидел он Эллен О'Хара, ибо она была олицетворением всего столь ненавистного ему в южанах. Мамушка, как главная над всей дворовой челядью, тоже осталась, чтобы помогать Эллен, и на козлах рядом с тоби, держа на коленях длинную картонку с бальными платьями, восседала Дилси. «Джералд, верхом на своем могучем Гунтере»,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 Сочно-красная земля в глубоких, размытых зимними дождями придорожных канавах просвечивала сквозь нежную зеленую поросль куманики. Голые глыбы гранитных валунов, разбросанные по красной глине, уже оплетались стеблями диких роз, а полчища нежно-лиловых фиалок шли в наступление со всех сторон. Осыпанные белым цветом кизиловые леса на холмах за рекой блистали на солнце, подобно вершинам снежных гор. Бело-розовое буйство весны увенчало цветами ветви яблонь, а под деревьями там, куда проникали солнечные лучи, испещренный бликами многоцветный пестрый ковер жимолости отливал пурпурным, оранжевым и алым. Легкий ветерок приносил откуда-то тонкий аромат цветущих кустарников, и воздух был так насыщен благоуханием, что его пряный привкус казалось можно было ощутить на языке. До конца жизни я буду помнить, как прекрасен был этот день, — подумала Скарлетт, — и, быть может, он станет днем моего венчания с Эшли. И у нее сладко замерло сердце при мысли о том, что сегодня, на закате дня, она будет скакать верхом бок о бок с Эшли, среди этой зеленой многоцветной красы, спеша в Джонсборо под венец. Или ночью при луне. Конечно, потом они сыграют настоящую свадьбу в Атланте, но об этом уж позаботятся Эллен и Джейрол. мгновение ей стало не по себе, когда перед ней вдруг возникло лицо Эллен, побелевшая от ужаса и стыда при вести о том, что ее дочь бежала с чужим женихом, увидя его из-под венца. Впрочем, Скарлет не сомневалась, что Эллен простит ее, когда увидит, как она счастлива. И Джеральд, конечно, будет рычать и браниться, на чем свет стоит, но какие бы он ни приводил вчера доводы против ее брака с Эшли, в душе-то он будет рад, ник породниться с Уилксами. И вообще... Я успею обо всем этом подумать, когда уже стану его женой, сказала она себе, отгоняя тревогу прочь. Под этим теплым солнцем, в этот яркий весенний день, когда вдали на холме за рекой уже показались печные трубы двенадцати дубов, таким трепетным предвкушением счастья была полна ее душа, что в ней не оставалось места для других чувств. Здесь я буду жить весь остаток моих дней, и пятьдесят, а может, и больше весен будут приходить одна на смену другой. И я расскажу моим детям и внукам, как прекрасна была эта весна. Прекрасней всех, какие были и будут на земле. И мысль эта переполнила ее такой радостью, что она невольно подхватила припев зеленого клевера, заслужив этим шумное одобрение Джералда. — Чему ты так радуешься сегодня с утра? — сварливо заметила Сьюлин, которая все еще злилась из-за того, что зеленое шелковое бальное платье Скарлет было бы куда больше к лицу ей, чем его законная обладательница. И почему Скарлетт всегда такая жадная, ни почем не даст поносить ни платья, ни шляпки? И почему мама всегда берет в сторону Скарлетт и утверждает, что ей с Юлина не идет зеленый цвет? Тебе ведь не хуже моего известно, что сегодня будет оглашена помолвка Эшли? Папа мне с утра сказал. А я-то знаю, что ты уже не первый месяц сохнешь по нему. А больше ты ничего не знаешь? Отпарировала Скарлетт и показала ей язык. Она не даст испортить себе настроение в такой день. Интересно, что скажет мисс Вредина с Юлин в это время завтра. Это же неправда, Сьюзи, возразила шокированная ее словами Кэррин. Скарлет нравится не он, а Брент. Смеющиеся зеленые глаза Скарлет скользнули по лицу младшей сестренки. Эта ангельская доброта была для нее просто непостижима. Каждому человеку в доме было известно, что тринадцатилетняя Кэрин отдала свое сердце бренду Тарлтону, хотя для него она всего-навсего младшая сестренка Скарлет и только. И за спиной Эллен все остальные члены семьи постоянно дразнили ее, этим доводя до слез. — Ей думать забыла о Бренте, моя дорогая, — заявила Скарлет от полноты своего счастья, проявляя великодушие. — А он и думать забыл обо мне. Он ждет, когда ты подрастешь. Круглая личика Кэрин поразовела. Радость боролась в ней с недоверием. — Что то Скарлет неужели правда? — Ты же знаешь, Скарлетт, что говорит мама. Кэрин еще слишком мала, чтобы думать о поклонниках. Зачем ты морочишь ей голову? — Ну и ступай на ябедничай, мне наплевать. Ты хочешь, чтобы она всегда ходила в малышках? Потому что, знаешь, через год-два она, как подрастет, станет красивее тебя. — Придержи-ка, хоть сегодня свой язык, а не то отведаешь у меня хлыста. предостерег Скарлетт отец. — Тихо мне! — Слышите, колеса гремят. Верно, Тарлтона или Фонтейны. Они приближались к пересечению с дорогой, спускавшейся по лесистому склону от мимозы и прекрасных холмов, и из-за высокой плотной стены деревьев стали отчетливее доноситься стук копыт, скрип колес и веселый гомон женских голосов. Джеральд, ехавший чуть впереди, натянул поводья и сделал то без знака остановить коляску у перекрестка.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 и если какие-нибудь хлопоты по дому задерживали хозяйку после установленного для верховой прогулки часа, она говорила, вручая одному из негритят сахарницу, «Ступай, отнеси Нелли и скажи ей, что я буду, как только управлюсь». Почти всегда, за редчайшим исключением, она носила амазонку, ибо если не сидела верхом, то в любую минуту готова была вскочить в седло, и потому, встав со сна, сразу же приводила себя в боевую готовность. Каждое утро, хоть в ведрах, хоть в ненастье, Нелли седлали и прогуливали перед домом, ожидая, когда миссис Тарлтон улучит часок для верховой езды. Но управлять плантацией прекрасные холмы было делом нешуточным. Урвать свободную минуту тоже не так-то легко, так что Беатриса Тарлтон, небрежно перекинув шлейф амазонки через руку и, сверкая начищенными сапогами, мелькала по дому. И сегодня в темном шелковом платье, С небольшим, не по моде, кринолином она выглядела так, словно и на этот раз надела амазонку, ибо платье было в сущности такого же строгого покроя, а маленькая черная шляпка с длинным черным пером, слегка сдвинутая на бок, над карьим смеющимся глазом, казалась точной копией потрепанного старого котелка, в котором миссис Старлтон обычно выезжала на охоту. Увидав Джералда, она помахала ему хлыстом, Я садила пару своих игривых гнедых лошадок, а четыре девушки, перегнувшись через борт коляски, огласили воздух такими громкими приветственными кликами, что испуганная упряжка затанцевала на месте. Стороннему наблюдателю могло показаться, что Тарлтоны встретились с Охаро не как не после двухдневной, а по меньшей мере после многолетней разлуки. Это была приветливая, общительная семья, очень расположенная к своим соседям. и особенно к девочкам О'Хара, точнее говоря, к Сьюлин и Керин. Ни одна девушка во всей округе, разве что за исключением глупышки Кэтлин Калверт, не испытывала никакой симпатии к Скарлет О'Хара. Летом пикники и балы устраивались в округе почти каждую неделю, но рыжеволосые Тарлтоны с их непревзойденной способностью веселиться от души радовались любому балу, и любому пикнику так, словно он был первым в их жизни. Они с трудом разместились в коляске. Эти четыре миловидные цветущие девушки в пышных платьях с кринолинами и воланами, никак не вмещавшимися в экипаж и торчавшими над колесами, в больших соломенных шляпах, украшенных розами и завязанных под подбородком черными бархатными лентами, с зонтиками в руках, то и дело приходившими в столкновение из-за недостатка места. Все оттенки рыжих кудрей выглядывали из-под шляп. Ярко-рыжие — у Хетти, светлые, рыжевато-золотистые — у Камиллы, каштановые, отливающие бронзой — у Рэнды и почти морковно-красные — у маленькой Бетси. — Какой прелестный рой бабочек, мэм! — галантно произнес Джеральд, поравнявшись с коляской. — Но всем им далеко до их матушки! Золотисто-корей глаза миссис Тарлтон Насмешливо округлились, но она так задорно закусила нижнюю губу, что это можно было принять за поощрение, и дочки закричали хором, перебивая друг друга. «Ма, перестань строить глазки мистеру Охару, не то мы все расскажем папе! Право же мистеру Охара стоит появиться маломальски интересному мужчине вроде вас, как она тут же старается его у нас отбить!» Скарлетт смеялась их шутком вместе со всеми, но, как всегда, фамильярное обращение тарлтонских барышень со своей матерью шокировало ее. Они держали себя с ней как сровней, словно ей тоже было от силы шестнадцать лет. Одна мысль о том, что можно разговаривать в таком тоне с Эллен, казалась с кощунственной. И все же, все же было что-то необыкновенно притягательное в отношениях, существовавших между миссис Старлтон и ее дочками. Они ведь боготворили мать, хотя и позволяли себе подтрунивать над ней и критиковать ее и дразнить. «Нет, конечно», — заговорила в Скарлетт тотчас пробудившееся чувство привязанности. «это вовсе не значит, что такая мать, как миссис Старлтон, кажется ей чем-то лучше Эллен. Просто забавно было бы пошалить и порезвиться с мамой». Но она устыдилась такой мысли, почувствовав даже в этом какое-то неуважение к Эллен. Она знала, что ни под одной из этих соломенных шляпок, колыхавшихся там над коляской, подобные мысли никогда не заползают». и чувство досады и неясного беспокойства охватило ее, как бывало всякий раз, когда она замечала свою несхожесть с другими. Наделенная от природы живым, но неспособным способным к анализу умом, она все же подсознательно чувствовала, что взбалмошные, как дикие кошки, и своевольные, как необъезженные кобылицы девочки Таролтон отличаются вместе с тем какой-то необычайной цельностью. И отец, и мать их были уроженцами Джорджии, Северной Джорджии, прямыми потомками пионеров этого края. Это придавало им уверенность в себе и устойчивость их образу жизни. Они инстинктивно, но также же отчетливо, как Уилксы, знали, к чему стремятся, только стремления их были направлены совсем на другое. Их никогда не раздирали противоречия, так часто терзавшие Скарлетт, в жилах которой кровь сдержанной, утонченной аристократки восточного побережья Атлантики смешалась с кровью жизнелюбивого, смышленого ирландского земледельца. Скарлет, преклонявшаяся перед матерью и обожествлявшей ее, хотелось порой растрепать ей прическу и какой-нибудь дерзостью вывести ее из себя, и вместе с тем она понимала, что одно несовместимо с другим. Двойственность ее проявлялась также и в том, что ей хотелось казаться своим поклонником хорошо воспитанной, утонченной молодой леди, и в то же время это таким задорным бесенком, который не прочь позволить поцеловать себя разок-другой. — А где же Эллен? — спросила миссис Старлтон. И надо уволить нашего управляющего, и она осталась дома, чтобы принять у него отчет. А где сам и мальчики? — Они уже давно ускакали в двенадцать дубов. — Дегустировать пунш. Достаточно ли он, видите ли, крепок? Можно подумать, что до завтрашнего утра у них не хватит на это времени. Придется попросить Джона Уилкса, чтобы он пристроил их куда-нибудь на ночь, хоть в конюшню. Пять пьяных мужчин в доме — это, знаете ли, тяжеловато для меня. С тремя я еще могу управиться, но уж...» Джеральд поспешил переменить предмет разговора. Он чувствовал, как дочки хихикают у него за спиной. Вспоминая, в каком состоянии возвратился домой их отец от Уилксов с последнего пикника прошлой осенью. «А почему вы сегодня в седле, миссис Тарлтон? Я вас как-то не привык видеть без вашей Нелли. Вы же настоящая бавкирия!» «Валькирия, вы, может быть, хотели сказать, мой дорогой неуч?» — воскликнула миссис Тарлтон, ловко подражая его ирландскому говору. «Так как на бавкиду-то я уж никак не похоже, разумеется». Это была не женщина, а цветочек. «Ну, валькирия, так валькирия какая разница?» Ничуть не смутившись своей ошибки, отвечал Джеральд. «Я хочу сказать, что когда вы на охоте и гоните собак, так любой мужчина позавидует вашей посадке и вашему голосу». «Ну что, мам, получила?» — сказала Хэти. «Сколько раз я тебе говорила, что ты дерешь глотку, как команч, стоит тебе завидеть лисицу!» «Да ты визжишь еще громче, когда няня моет тебе уши!» Не осталось в долгу миссис Старлтон. — А ведь тебе шестнадцать стукнуло. — Ну, а не вседлее, потому что Нелли сегодня утром ожеребилась. — Вот как? — с неподдельным интересом воскликнул Джеральд. Страстный, как все ирландцы, лошадник. И у него заблестели глаза, а Скарлетт снова была шокирована, невольно сравнив миссис Старлтон со своей матерью. Ведь для Эллен кобылы никогда не жеребятся, а коровы не телятся. Да, в сущности, и куры едва ли несут яйца. Эллен полностью игнорировала эти факты жизни. Ну, а миссис Тарлтон вовсе не свойственна была такая стыдливость. — И кто у нее кобылка? — Нет, чудный жеребеночек, ноги вдвоярда длиной. Непременно приезжайте поглядеть на него, мистер Охара. — Это настоящий племенной тарлтоновский жеребец, рыжий совсем, как кудри у нашей Хэтти. — Да она вообще вылитых эти, — сказала Камила, и тут же с визгом исчезла в каскаде юбок, панталон и слетевших на сторону шляп, так как хатей, удлиненным овалом лица и впрямь напоминавшая лошадку, бросилась на нее, пытаясь ущипнуть. — Мои девочки так расшалились с утра, что их просто не унять, — сказала миссис Тарлтон. — Это известие о помолвке Эшли с его кузиночкой из Атланты почему-то привело их в телячий восторг. Как, кстати, ее зовут? Мелани? Славная крошка, но хоть тебе, не могу запомнить ни имени ее, ни лица. Наша кухарка замужем за их дворецким, и он вчера сообщил ей, что помолвка будет оглашена сегодня вечером, но кухарка утром сказала об этом нам. Девчонок это страшно разволновало, хотя совершенно непонятно почему. Всем давным-давно было известно, что Эшли женится на ней, если, конечно, не выберет себе в жены какую-нибудь другую из своих кузин, дочек Берра из Мейкона. а милочка Уилкс выйдет замуж за брата Мелани Чарльза. Объясните мне, мистер Охара, что мешает жениться на ком-нибудь, кроме своих родственников, потому как...» Скарлет уже не слышала конца этой со смехом произнесенной фразы. На мгновение солнце, казалось, скрылось за тучей, все вокруг потемнело, и мир утратил краски. Молодая листва приобрела какой-то зловещий оттенок, кизиловые деревья поблекли, И дикая яблоня, вся в цвету, такая нежно-розовая, минуту назад уныло поникла. Скарлет вонзила ногти в обивку сиденья, и зонтик, который она держала над головой, задрожал в ее руке. Одно дело знать, что Эшли помолвлен, и совсем другое дело слышать, как кто-то так небрежно вскользь упоминает об этом. Но усилием воли она не позволила себе пасть духом, И снова весело заблистало солнце, возродив к жизни окружающую природу. Она ведь знает, что Эшли любит ее. В этом не может быть сомнения. И она улыбнулась при мысли о том, как изумится миссис Тарлтон, когда оглашение помолвки не состоится, и как еще больше изумится, узнав об их с Эшли тайном побеге, и будет говорить всем, какая то продувная девчонка Скарлет сидела и, словно ни в чем не бывало слушала про помолвку Мелани, в то время как они с Эшли уже давно. При этой мысли ямочки на ее щеках заиграли, и хоть те, внимательно следившая, какое впечатление произведут на Скарлетт слова матери, откинулась на спинку сиденья, недоуменно наморщив лоб. — Нет, что вы не говорите, мистер Хара? настойчиво продолжала миссис Тарлтон, — а все эти браки между двоюродными братьями и сестрами — совершеннейшая нелепость. Мало того, что Эшли женится на этой малютке Гамильтон, Но чтоб еще и Милочка вышла замуж за этого худосочного Чарльза Гамильтона. — Да, да если она не выйдет за Чарльза, то такая станет старой девой, — безжалостно сказала Ренда, исполненная спокойного сознания, что ей тушь такая участь никак не грозит. За ней же никто никогда не ухаживал, кроме него. И он-то не похоже, чтобы был в нее влюблен, хотя они и помолвлены. Ты помнишь, Скарлетт, как он приударял за тобой на прошлых рождественских праздниках? — Придержите свой скверный язык, мисс, — осадила ее мать. И все же не следует жениться на двоюродных и даже троюродных сестрах. Это приводит к вырождению. Люди не лошади. Можно вывести породу, повязав кобылу с ее братом, если он хороший производитель, или с отцом, но с людьми. Это дело не пройдет. Экстерьер, может, будет и неплох, но ни силы, ни выносливости не жди. А вы, тут мы с вами, пожалуй, поспорим, мэм. «Много ли можете вы назвать мне людей лучше Уилксов?» «Они заключают внутри семейные браки с тех пор, как Брайан Бору был совсем еще мальчишкой». «Вот и пора это прекратить. Результаты-то начинают сказываться. Знаешь ли, это еще не так заметно. Он, конечно, чертовски привлекательный малый. Хотя, впрочем, и он. Но вы поглядите на этих двух бедных девочек Уилкс. Что за бесцветные малокровные создания?» Они славные девчушки, спора нет. Но какие же безжизненные. А эта малютка мисс Мелани, тоненькая, как бы линочка, дунет, и то нет ее, и никакого темперамента, и ни малейшего проявления личности. Да, мэм, нет, мэм. Ни слова от нее больше не добьешься. Ну, вы понимаете, что я хочу сказать. В эту семью нужно влить новую кровь, хорошую, сильную кровь для потомства, такую, как у моих рыжеволосых сорванцов, или у вашей Скарлет. Только не поймите меня неправильно. Уилксы, по-своему, очень славные люди. Я их всех люблю, но будем откровенны. Слишком уж они утонченные. Они вырождаются. Разве не так? На добром и подроме в солнечный день они могут показать неплохую резвость, но на трудной дороге я на Уилксов не поставлю. Вырождение обескровило их, лишило стойкости. И случись какая-нибудь катастрофа, им не выстоять в неравной борьбе. Это изнеженное племя. А мне подавай такую лошадь, которая вынесет меня в любую погоду. И смотрите, как они не похожи на весь здешний народ. Это все результаты их родственных союзов. Вечно сидят, уткнувшись в книгу или бринчат на рояле. Ручаюсь, Эшли всегда предпочтет книгу охоте. И богу Хотите поспорить, мистер Ахара? И поглядите, какие они все узкоплечья и бедра. Им нужны хорошие производители. И женщины с горячей кровью. Да, да, смущенно пробормотал Джеральд. до сознания которого вдруг дошло, что этот чрезвычайно интересный и, вполне на его взгляд, приличный разговор, вероятно, показался бы совсем неуместным его жене. Да, узнай, Эллен, что в присутствии ее дочерей шла беседа на столь откровенную тему, она не оправилась бы от этого потрясения до конца своей жизни. Но миссис Тарлтон, как обычно, не было дела до чужих взглядов, тем более, что она уже села на своего любимого конька. Выведение хорошей породы. Людей ли, лошадей ли, все едино. Поверьте, я знаю, что говорю. У меня тоже есть кузен, который женился на своей кузине. Так поглядели бы вы на их детей. Все как один, пучеглазые, что твои лягушки, бедные крошки. И когда мои родители вздумали выдать меня за моего троюродного братца, я брыкалась и легалась, как молодая кобыла. Я сказала, нет, мама, это не для меня. Не хочу, чтобы у моих детей были ветры и вздутые животы или костный шпат. Мать лишилась чувств. когда я сказала про ветры. Но я стояла насмерть, и бабушка меня поддержала. Она, понимаете, тоже знала толк в лошадях и в выведении породы, и заявила, что я права. И помогла мне бежать с мистером Тарлтоном. А теперь поглядите на моих детей. Все здоровые, крепкие. Ни одного заморши или недомерка. Хотя в бойде, правду сказать, только пять футов десять дюймов. А вот Уилксы... — Да бог с ними, мэм, — торопливо перебил ее Джеральд. перехватив растерянный взгляд Кэрин и, заметив, с каким жадным любопытством прислушивается к их разговору с Юлин. Чего доброго, начнут еще приставать Кэрин с глупыми вопросами, и тогда сразу вскроется, какой никудышный оказался он дуэньей. Одна только Скарлет с удовлетворением отметил он про себя, казалось, витала мыслями где-то далеко, как и подобает благовоспитанной леди. Хоть Таролтон неожиданно пришла к нему на выручку. «Поехали же, ма! Сколько мы будем тут стоять?» Нетерпеливо воскликнула она. «Я уже совсем испеклась на солнце. Просто чувствую, как на шее проступает веснушки». Одну минуточку, пока вы не уехали, мам, сказал Джеральд. «Что вы решили насчет продажи лошадей для нашего эскадрона? Война может начаться со дня на день, и ребята хотят, чтобы этот вопрос был решен. Это же эскадрон графства Клейтон. И, значит, лошади для него тоже должны быть из графства Клейтон». Но вот. вас, упрямец Вэтка, мы все никак не можем уломать. Продайте же нам ваших красавцев. Да, может, еще и не будет никакой войны. Старалась выиграть время миссис Тарлтон, сразу позабыв о странных матримониальных обычаях семейства Уилкс. Нет, мам, вы уж не... Ма! — снова вмешалась Хетти. Разве нельзя поговорить с мистером Охара? о лошадях не здесь, на дороге, а в двенадцати дубах? В том-то все и дело, мисс Хетти, что нельзя. — сказал Джеральд. — Но я задержу вас лишь на минуту. Сейчас мы приедем в двенадцать дубов, и все мужчины там от мала до велика первым делом спросят про лошадей. Да у меня просто сердце кровью обливается, когда я вижу, что столь прелестные благородные дамы, как ваша матушка, и вдруг так держатся за своих лошадок. — Да где же ваш патриотизм, миссис Тарлтон? Или уж конфедерация пустой для вас звук? «Ма — Ма! — закричала вдруг Бетси, младшая из дочерей. Рэнда села мне на платье, но теперь будет все мятое. Вытащи его из-под Рэнда и перестань голосить. А вы, Джеральд Тохара, послушайте, что я вам скажу. Глаза миссис Тарлтон сверкнули. Может быть, вы не будете объяснять мне мой долг перед конфедерацией? У меня четверо сыновей стали под ружье, а у вас ни одного, так что думается мне, конфедерация для меня не меньше, значит, чем для вас. Но мои мальчики могут сами постоять за себя, а мои лошади не могут. Я бы с радостью отдала вам своих лошадей даже бесплатно, если бы знала тех, кто будет сидеть на них в седле, если бы знала, что это джентльмены, понимающие толк в чистокровных скакунах. Да я бы ни минуту тогда не колебалась. Но чтоб, мои красавцы, попали в руки каких-то дикарей, каких-то голодранцев, умеющих обращаться только с мулами... Нет, сэр, этому не бывать. До да меня всю ночь будут мучить кошмары, при мысли, что за ними плохо ходят и седлают их, невзирая на нагнеты. И вы могли подумать, что я позволю каким-то невежественным мужланам скакать на моих красавцах, стегать их хлыстом и раздирать им роту делами до тех пор, пока их гордый дух не будет сломлен? Господи, да у меня при одной мысли об этом мурашки по спине бегут. Нет, мистера Хара, я, конечно, плещена, что вам пришлись по вкусу мои лошадки, но придется вам поехать в Атланту и купить там каких-нибудь старых одров для ваших деревенских пахарей. Они ведь все равно не заметят никакой разницы. «Ма, может быть, поедем, наконец?» присоединилась на сей раз и Камилла к хору нетерпеливых голосов. «Ты ж прекрасно знаешь, чем это кончится. Ты все равно рано или поздно отдашь им своих любимцев. Когда пай мальчишки прожужжат тебе все уши о том, как у них там в конфедерации не хватает лошадей, ты заплачешь, отдашь». Мисс Тарлтон усмехнулась и шевельнула вожжи. «Никогда этому не бывать», — твердо сказала она. И совсем легонько пощекотала лошадь кнутом. Коляска резво покатила по дороге. Что за чудо, женщина, – сказал Джералд, надел шляпу и вернулся к своему экипажу. Ну поехали, Тоби. Я ее еще доконаю и раздобуду такие лошади. Конечно, направо, направо. Если человек не джентльмен, нечего ему лезть в седло. Его место на пашне. Тем более обидно, что из одних только сыновей плантаторов никак не сколотишь в этом графстве эскадрона. — Что сказала, котенок? — Па, э, будь добр. Поезжай либо позади нас, либо впереди. Мы просто задыхаемся. Такую ты поднимаешь пыль, — сказала Скарлетт. чувствуя, что она не в силах больше поддерживать разговор. Это отвлекало ее. А ей надо было собраться с мыслями и придать нужное выражение своему лицу. прежде чем коляска подъедет к двенадцати дубам. Джеральд послушно дал шпоры коню и скрылся в густых облаках красной пыли, устремясь следом за тарлтоновским экипажем, чтобы продолжить разговор о лошадях.